44. Тропа была очень узкой, а если точнее, то тропы, как таковой, здесь и вовсе не было. Радан выискивал небольшие уступы в скале и указывал на них Маше. Он шел первым, потому что намного лучше видел в темноте. К тому же у девушки не было обуви, и она осторожно ступала по острым камням босыми ногами, чувствуя себя почти Андерсоновской русалочкой. Маша поначалу пыталась выпросить у своего спутника, почему он остался в одежде, в то время как ее собственная слетела лохмотьями при спонтанном превращении. Радан что-то объяснял про контроль, практику и опыт. Но Мария поняла только, что этому умению придется долго учиться и отступилась сосредоточившись на спуске. Вряд ли она освоит технику безраздевательного обращения, поскольку собирается вернуться в свой мир, где магия, а следовательно и драконы, отсутствуют вовсе. Несмотря на то, что Маша продолжала злиться на радана, сейчас она испытывала к нему благодарность. Вряд ли девушка смогла бы обойтись без его помощи и спуститься самостоятельно. Мужчина почти постоянно держал ее за руку, придерживал и страховал в особо сложных местах. Его прикосновения не несли в себе какой-либо чувственной окраски, но девушка остро ощущала крепость его ладони, жар его тела, и это вселяло в нее уверенность, что все будет хорошо. Когда до земли оставалась где-то половина пути, Маша, ожидая, когда Радан высмотрит более-менее удобный спуск, повернулась, чтобы посмотреть вниз. Там шумело море, разбиваясь о камне белой пеной. Стихия была столь мощной, и казалась разумной. Она грозила девушке расплатой, если та хоть на мгновение расслабится и потеряет осторожность. Мария почувствовала, как от ощущения высоты начала кружиться голова. Она покачнулась, и тело, не находя опоры, стало крениться. Маша взмахнула руками, стараясь обрести равновесие, но ухватиться было не за что. Впереди раскинулась пустота. «Раден!» в ужасе прошептала девушка. Чувствуя, как пустота утягивает ее. И в этот момент горячая твердая рука крепко ухватила ее за плечо и прижала к скале. Сердце бешено колотилось, грозя выскочить из груди. Маша прерывисто дышала, вновь и вновь переживая весь ужас, казалось бы, неминуемого падения. «Спасибо!» – прошептали ее побелевшие губы. Раден все еще продолжал прижимать ее к твердой поверхности, и Маша, ощущая надежную опору с двух сторон, постепенно начала успокаиваться. Она заметила, как близко к ней находится мужчина, как крепко держит ее, не давая снова потерять контроль и сорваться в пропасть. Жилка на его шее подрагивала, давая понять, что и он тоже испугался. Испугался за нее. Маша подняла глаза выше и заметила его пристальный взгляд, впившийся в ее губы. На какое-то короткое мгновение девушке показалось, что сейчас он ее поцелует. И она поняла, что не оттолкнет его. Сейчас ей очень нужна была исходящая от мужчины уверенность. Но спустя несколько долгих ударов сердца Раден поднял взгляд. Он отстранился совсем на немного, каких-то несколько миллиметров. Но Маше стало вдруг зябко. Она снова почувствовала себя одинокой и неуверенной без его близости и поддержки. Ее затопило нечто очень похожее на разочарование. И глаза встретились, и Маша прочла неуверенность в его взгляде, словно мужчина не знал, как точно должен поступить, сомневался в своих действиях или ее реакции на них. Хотелось ли девушке, чтобы Радан ее поцеловал? В тот момент, несомненно да, ей нужна была его близость. Этот мужчина давал ей надежную опору, в которой Маша сейчас очень нуждалась, и она потянулась к нему, смеживая веки, и, лишь не ощутив ответного движения навстречу, открыла глаза. И этот его взгляд Маше не понравился. В нем не было тепла, напротив, от него веяло ледяной тоской, сомнениями и безнадежностью. Девушка сглотнула образовавшийся в горле сухой колючий ком и опустила глаза. «Ты в порядке?» – спросил он ровным голосом. Словно и не было этого перекрестия взглядов и эмоций. Маша кивнула. Сил на слова не было. «Хорошо», – резюмировал он, прежде чем отстраниться от нее окончательно. «Но будь осторожней, и вниз лучше вообще не смотри». Снова двинулись дальше, но теперь между ними повисло почти осязаемое напряжение. Каждое его прикосновение ощущалось ею, как обжигающее касание пламени. Маша едва сдерживалась, чтобы не выдернуть руку из его крепкого захвата или не отпрянуть, когда Раден подхватывал ее за талию, перенося через сложные участки. Вниз спустились, когда до рассвета оставалось всего пара часов. Маша упросила Радена, собиравшегося продолжить путь дальше, устроить небольшой отдых, потому что сама девушка была еле живой от усталости. Неудобный камень сейчас ощущался ее натруженным телом, как самая мягкая перина. Она прислонила спиной к скале и прикрыла глаза. Все тело болело, на ступни было жалко смотреть. Но Маша понимала, что спустя несколько минут ей придется подняться вновь и отправиться дальше, потому что оставаться здесь попросту опасно. Радон ушел вперед по берегу, чтобы разведать путь, и Маша осталась одна. Над морем начинала разоветь узкая полоска рассвета. Скала здесь невысоким гребнем уходила в воду, почти горизонтально. Через край шумно перекатывались волны, спадая вниз брызгами белоснежной пены. Девушка задремала под эти умиротворяющие звуки. Она чувствовала присутствие Радона поблизости и была спокойна, знала, что он защитит ее в случае опасности. О своих непонятных, постоянно меняющихся чувствах она решила подумать потом, когда появится удобный момент. Может быть, даже завтра.